Морозов пожал плечами. В его горе ворвались люди, чужие, но близкие, свои, полковые. Они заслонили собою это горе. Вечером на перроне Николаевского вокзала у темно-синего казенного вагона первого класса, залитого электричеством, толпились офицеры и полковые дамы, провожавшие заслонских. В открытом окне вагона стояла как в рамке Валентина Петровна. За ней были видны букеты цветов и коробки с конфетами. «Опять на солнышке погрейтесь», — сказал Петренко. «Мулаткой вернусь. Я хочу совсем загореть. В лагерь приеду, вы и не узнаете меня», — смеялась Валентина Петровна. «Вашему Фоксу передайте привет». И Бурану поклониться. он сегодня меня удостоил. К завтраку явился, точно прощальный визит отдал. Наверху под темной крышей вокзала каждую минуту вспыхивала громадная цифра, сложенная из электрических лампочек, показывая время отхода поезда. «Садитесь, господа!» «Садись, Тоня! Смотрите, уже десять, пятьдесят девять!» Морозов встал на площадку, Абхазия подошел к нему. — Ты знаешь, кто удивил меня? — Андрей Андреевич. — Я его встретил час тому назад на Невском, сказал, что ты едешь в Алупку. Он сказал, и я поеду. Я могу его утешить. Это мой долг. — Масон, — подумал Морозов. Без звонков и свистков поезд едва только вспыхнула цифра одиннадцать, плавно тронулся и, не вздрагивая на стыках, мягко поплыл мимо провожающих. Эльтеков шел подле купе, Петренко махал фуражкой. Морозову показалось, что на краю перрона он увидал вахмистра Солдатова с Маланией Петровной. Эмоции. Поезд ускорил ход, замелькали столбы навеса, и полоса серого пара нагнулась к окну и промчалась мимо, обдавая теплом и запахом угля. «Придется закрыть окно», — сказала Валентина Петровна. «Ветер сюда. Сейчас мы попросим проводника дать нам чаю». «А у меня есть для вас ваши любимые конфеты, пьяные вишни». «Сколько беспокойства я доставляю вам», — сказал Морозов. «Ох, милый Сергей Николаевич, ну что за беспокойство? Я лягу наверху, в Эстонии внизу, две ночи всего, мигом докатим. Как хорошо, что так вышло. Вы увидите, как прекрасен Божий мир, и сколько еще счастья и радости» нам пошлет Господь, земное счастье непрочно. Его сменит небесное. Бог милосерден. В Ялте, куда Морозов ездил с Валентиной Петровной в легком фаэтоне под белым тентом, плоско натянутом сверху, на Ауткинской улице Морозов заметил над калиткой полисадника небольшой и скромной дачи, Картон, оклеенный розовой бумагой по краям, и на нем от руки чернилами надпись «Хиромантка», угадывает характер, определяет прошлое, предсказывает будущее, цена сеанса — три рубля. — Деньги невелики, — сказал Морозов. — Зайдемте. Любопытно, какую ерунду будет нести эта почтенная дама, морочащая публику? — Зайдем. Только гадайте про себя. А я хоть и верю, но все-таки боюсь. Да и грех. Вместо почтенной дамы, черного кота, засаленных карт, чучела совы и сумрачной комнаты они увидали молоденькую, миловидную, скромно одетую девушку, встретившую их в просто убранной, светлую утопающей в цветах гостиной. — Это вы и будете пифия-прорицательница? — спросил Морозов. — Я? — девушка весело рассмеялась. — Я ожидал совсем другое. Думал... «Какая-нибудь старая ведьма, сова, черный кот. Вы совсем не похожи на гадалку. Мое гадание основано на точном знании линии человеческой руки и на какой-то особой природной чуткости. Еще девочкой перед Японской войной я занимался этим. Мы жили в одном из подмосковных городов. У нас бывали офицеры местного пехотного полка, Как-то зашли целой гурьбой погадать. Я смотрю, ну, у всех. Положительно у всех на руке знак насильственной и скорой смерти. Не прошло и года, как они все легли при атаке двурогой сопки под Ляояном. Тогда я стал уже внимательнее изучать хиромантию, И когда кончила гимназию и осталась одна с матерью, я стала этим зарабатывать свой хлеб. — Как гадать, прикажете? — обратилась она к Валентине Петровне. — Только моему спутнику я боюсь. — Как угодно. — Прикажете наедине? — Нет, у меня секретов нет, — равнодушно сказал Морозов, протягивая руку. Но когда маленькая ручка хиромантки осторожно взяла его левую руку за концы пальцев и, повернув ладонью кверху, девушка стала внимательно всматриваться в беспорядочные морщины ладони, ее глаза стали озабоченными. Морозов почувствовал волнение, хотел подавить его, посмеяться над собою, но смех вышел деланный. Ну что ж, вы там видите? Только вы совсем не похожи на пифию. И я не знаю, могу ли я вам поверить. Я сперва скажу ваше прошлое. И по нему вы увидите, могу ли я знать ваше будущее. У вас хороший, ровный характер. И прекрасное здоровье. Вы любите свою службу. Увлекаетесь конским спортом и брали призы на скачках ну это ты моя милая подумал морозов просто вычитала в газетах или видела меня на конкурах в михайловском манеже вы думаете продолжала хироманка что я бывал на скачках но это не так я вот уже восемь лет живу без выезда в ялте где у меня больная мать — А вы шесть лет как офицер и всего первый год скакали. — У вас с той лошадью, на которой вы скакали, связаны острые и больные воспоминания. — У вас была большая любовь. — А это катастрофой. — Вы были тогда на лошади. — И странно, это случилось не без вмешательства темных сил. Хироманка своим мизинчиком с халёным розовым ногтем показала на бугорок и на нем глубокую звездочку маленьких морщинок. — Вот, — сказала она, — это ужасно. Это было совсем недавно, но след этого так глубок, что останется на всю жизнь. Та, кого вы любили, погибла от несчастного случая. Да. А перед этим, так, за месяц, у вас у самого была смертельная опасность, болезнь или рана. Может быть, дуэль или нападение из-за одной юной девицы, которая играет какую-то роль и в вашем будущем. Ну, была у вас... Хироманка покосилась на скромно сидевшую на диване за круглым столом, накрытым вязаной скатертью Валентину Петровну. — Была у вас и довольно долгая, но пустая связь. Вы расстались просто. Ваше сердце не было затронуто. Прикажете говорить будущее? — Откуда вы все это знаете? — глухо спросил Морозов. По линиям руки. А почему это есть на линиях руки? Судьба каждого человека Господом вверена его ангелу-хранителю. И так как ангел-хранитель может забыть, что ожидает человека, то на ладонях рук, как на скрижалях, написана его судьба. Первый раз слышу такое толкование. — Ну, говорите будущее. Хироманка несколько минут разбиралась в линиях, сверяла левую ладонь с правой. В комнате было тихо, напряженно билось сердце Валентины Петровны, ей было страшно. Наконец Хироманка начала говорить. Она сама волновалась. — Странно, — сказала она, — Не у вас первого вижу я теперь эти линии. Среди ясного неба грянет гром. Будет война. Очень скоро. Очень большая война. Не раненые, не убиты вы не будете. Но сколько горя, сколько страданий, сколько нравственных мук. Тюрьма. Может быть, плен. Прервал хироманку Морозов. Нет, не плен. Хироманка еще раз всмотрелась в руку. Определенно не плен, а самая страшная тюрьма. Может быть, муки невиданные. Да бросьте выгадать, воскликнула из за стола Валентина Петровна. В муки, муки? Ну довольно мук. Но все хорошо кончается, ибо простерла над вами амафор сына своего, Пресвятая Богородица. В детстве когда-то вы ей горячо молились. Ну, Где-то в степи. С договорила хироманка и встала со стула, ее лицо было бледно. На лбу под завитыми волосами проступили мелкие капельки пота. «Идемте, Сергей Николаевич!» — нетерпеливо сказала Валентина Петровна. Морозов оплатил деньги, они простились и вышли. Война, страдания, какой вздор! Какая война! Не доставало еще, чтобы и Тоня пошел на войну. Ужас! «Ну такой ужас!» — говорила Валентина Петровна, пожимаясь плечами. «И все она сочиняет за свои три рубля, да еще кощунствует». Ханжа какая, сама верно с дьяволом знает, а о Бога и Божью Матерь поминает. Меня она расстроила, а вас? Я ничего. Но странно, прошлое просто знает вас, слыхала, может быть, раз чудесным образом все восемь лет в Петербурге прожила и всех наших знает, вот и все. Нет. «Вряд ли так. Во всяком случае, это странно», — сказал Морозов, помогая Валентине Петровне сесть в экипаж и садясь с ней рядом. «Поедемте на поплавок есть мороженое и пить кофе. Ну, ее совсем каркает, как ворона. Ведьма».